Глава 44. Рахима. Итак, сейчас мы голосуем за кандидата Ашрафулу Фавзали. Пожалуйста, поднимите свои таблички. Перед каждым парламентарием лежали две таблички. Зеленая — голос «за», красная — голос «против». Это было первое голосование парламента, и Бодрия заметно волновалась. «Ты собираешься голосовать за него?» Наклонившись, шепнула я. ш, -ш, -ш зашипела она на меня. Сидящей в зале дружно подняли таблички. Бодрия потянулась к зеленой, однако, словно не до конца уверенная в своем выборе, лишь немного приподняла ее над столом. При этом она напряженно смотрела куда-то в зал. Я проследила за ее взглядом. Бодрия смотрела на человека, сидевшего несколькими рядами ниже нас. С нашего места мы видели его профиль. Это был крупный мужчина с окладистой бородой и грубыми чертами лица. Тюрбан, которым была обмотана его голова, напоминал толстую серую змею. Мужчина сжимал в руке зеленую табличку. Я видела, как он повернул голову, убедился, что бодрия смотрит на него, и едва заметно кивнул. Зелёная табличка бодрии уверенно пошла вверх. Я была потрясена». «Бодрия, что ты делаешь? Кто этот человек? Заткнись, заполняй свои анкеты или чем ты там занимаешься?» Я скрестила руки на груди, откинулась на спинку стула и стала наблюдать. Дальше все шло по тому же сценарию. Председатель объявлял очередную кандидатуру на пост в правительстве. Бодрия дожидалась, пока мужчина в сером тюрбане поднимет табличку. И только затем поднимала свою того же цвета. «Зеленая, зеленая, красная, зеленая, красная, красная». И каждый раз мужчина косился в нашу сторону, видя, как послушно голосует бодрия, он одобрительно и вместе с тем насмешливо кривил уголок рта. Суфия и Хамеда тоже то и дело посматривали в нашу сторону, но с недоумением. Хамеда что-то шепнула на ухо Суфие, та лишь пожала плечами. Объявили следующую кандидатуру, Каюми. Я видела, как Хамеда и Суфия... Покачивают головой, словно не веря, что его кандидатура вообще выставлена на голосование. По залу пронесся сдержанный ропот. Каюми — одна из самых одиозных фигур в Кабуле. Многие реагировали на это имя точно так же, как Хамеда и Суфия. «Пожалуйста, голосуем», — подбодрил председатель. «Поднимите ваши таблички. Повыше, чтобы мы могли посчитать». Мужчина в тюрбане поднял табличку, зеленую. Я в упор глядела на Бодрию. Она без сомнений чувствовала мой взгляд, но старательно делала вид, что ничего не замечает. Хамеда и Суфия подняли красные таблички, женщины в их ряду и в двух соседних тоже. Были в зале и зеленые островки, там, где сидели парламентарии, как две капли воды, похожие на моего мужа, По мере того, как зеленых табличек становилось все больше, шум в зале нарастал. Бодрия уставилась взглядом в пространство и взяла в руки табличку. «Зеленая». «Бодрия», — не выдержала я, — «что ты делаешь? Ты же знаешь, что это за человек. Почему ты голосуешь за него?» «Рахима, пожалуйста, заткнись». Нохами даже рассказывала, как он... «Если ты сейчас же не закроешь рот, можешь убираться отсюда», — прошипела бодрия. «Я справлюсь и без тебя. Уходи». Я осеклась на полуслове, мне некуда было идти, и я осталась сидеть рядом с бодрией. Внутри у меня все кипело от гнева, хотя я и понимала, почему она так поступает, и знала, что, в общем-то, не имею права обвинять ее в трусости. Возможно, на месте бодрии я поступила бы так же. Меня удивляло другое. Оказывается, власть моего мужа простирается так далеко, до Кабула, до самого сердца страны, до правительства и парламента, Хамеда сидела, поджав губы, и больше не смотрела в нашу сторону. «Возможно, если бы я была депутатом, я не вела бы себя как бодрия. Может быть, я стала бы похожа на хамиду или Суфию, или даже Замарут, или нет? Ведь потом пришлось бы вернуться домой, к Абдулу-Халику. Что стало бы со мной, осмелься я не выполнить его указаний, да еще в таком важном деле?» Заседание окончилось, Бодрия быстро поднялась, схватила свою сумку и стала пробираться вдоль ряда к выходу, даже не удосужившись взглянуть, иду я за ней или нет. С Хамедой и Суфией мы столкнулись неподалеку от выхода, пока стояли в очереди к пропускному пункту. Ни улыбки, ни даже вежливого кивка головой. Неудивительно, обе женщины были до глубины души разочарованы поступком Бодрии. При этом они, как и я, понимали, что Бодрия не сама принимает решение, ею руководят люди, которые находятся за стенами парламента. Это была еще одна проблема, и сама Бодрия была частью ее. «Я рада, что этот день, наконец, закончился», «устала, без всякой интонации», — сказала Суфия. «Я тоже сдержанно», — откликнулась Бодрия. «Интересный был день пробормотала Барматала Хамеда», поправляя платок на голове. Слушая эти короткие фразы, я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Мне хотелось сказать, что я не участвую в той игре, которую ведет Бодрия, и что, будь моя воля, сама я голосовала бы против Каюми, хотя в глубине души понимала, что, скорее всего, меня принудили бы голосовать «за». Проведя почти две недели в парламенте, я поняла, что жизнь в Кабуле не сильно отличается от жизни в нашей деревне, и многие принятые нами решения отнюдь не были нашими собственными. Нас аккуратно и настойчиво подводили к тому или иному выбору. Откровенно говоря, я сомневалась, были ли остальные парламентарии так уж независимы в сегодняшнем голосовании. Усевшись в машину, я откинулась на спинку сиденья и, прикрыв глаза, стала думать о Джохангире. Что он сейчас делает? Скорее всего, джемиля накормила его обедом и уложила спать. Какое счастье, что именно она присматривает за сыном и что я могу на нее положиться. Бодрия забралась в джип через противоположную дверь. Чуть подавшись в мою сторону, она с размаху залепила мне такую пощечину, что я, отшатнувшись, едва не выбила затылком оконное стекло. «Рахима, если ты еще раз посмеешь открыть свой поганый рот и задавать мне вопросы, клянусь, я сообщу Абдулу Халику, что ты ведешь себя как блудливая собака. Запомни хорошенько, больше повторять не буду». Сидевший за рулем Маруф посматривал на нас в зеркало заднего вида. Я заметила ухмылку на его лице. Охранник явно забавлялся и, похоже, ждал продолжения потасовки. Но я не намеревалась развлекать наших телохранителей. Отвернувшись, я всю дорогу молча смотрела в окно. Щека горела, как будто к ней приложили раскаленный утюг. На следующее утро мы явились в парламент с опозданием, потому что бодрия проспала. Я с ней не разговаривала, лишь односложно отвечала на вопросы, если она их задавала. Сидя рядом с Бодрией на заседании, я заполняла формы, которые нам выдали в секретариате, опрос какой-то иностранной социологической службы, желавшей улучшить работу парламента. К счастью, в тот день не было голосований, только дискуссии, которые нагоняли на Бодрию сон. Но она мужественно держалась, делая вид, что с интересом слушает ораторов. Затем наступил перерыв. Мы спустились в кафетерий. Поставив на поднос тарелки с едой, я окинула взглядом сидящих за столиками людей, отыскала Суфию и Хамеду и направилась к ним. Бодрия неохотно побрела за мной. «Добрый день! Как дела?» «Обе смотрели на нас без прежней теплоты». «Вчерашний день многое изменил в их отношении к нам обеим». «Спасибо, хорошо, а вы?» — жизнерадостным тоном спросила Бодрия, однако ее натужная любезность не нашла отклика у собеседниц. «Все еще удивлены. Мы надеялись, что нам удастся заблокировать гораздо больше нежелательных кандидатур. Однако, видимо, это их насиб быть избранными». Насип? Неужели Суфия действительно верит в это? Тогда почему взялась агитировать женщин? Почему надеялась, что удастся не пропустить этих людей в правительство? Вполне возможно, согласилась Бодрия. Я пыталась придумать какую-нибудь фразу, чтобы дать понять Суфие и Хамеде, что я на их стороне, и при этом не разозлить Бодрию. Я хорошо помнила ее вчерашние угрозы. «Порой некоторые люди преподносят сюрпризы», — добавила Суфия. «Как знать, вдруг все еще может обернуться к лучшему». «Да, я оптимист», — с готовностью откликнулась я. «Иногда мы не видим того, что скрывается за внешностью». Конечно же, у меня не было ни малейших оснований считать, что подонок Каюми ни с того ни с сего вдруг превратится в честного человека. Слова о моем оптимизме были лишь попыткой выглядеть естественно и наладить отношения с этими женщинами, которые мне очень нравились. Они выглядели свободными, счастливыми и независимыми. Я чувствовала себя такой, лишь когда была мальчиком. «Мы собираемся после заседания в учебный центр», — сказала Суфия. «Не хотите к нам присоединиться?» «Спасибо, я не могу», — быстро ответила Бодрия. «Иду навестить тетю, два года ее не видела». Я не смогла совладать со своей физиономией и с удивлением уставилась на Бодрию. «Тетю?» Перехватив мой взгляд, Бодрия пояснила. «Моя тетя живет в Кабуле, на той стороне реки». Она уже в годах часто болеет, каждый раз зовет меня в гости, раз уж я теперь стала бывать в столице, ну, вы понимаете. «А, ну что же, раз вы заняты сегодня, пойдем в другой раз», — развела руками Суфия. Бодрия как будто вздрогнула и напряглась. «Заняты? О, нет, нет, я иду одна. Это же моя тетя». Она говорила так, словно пыталась убедить меня не ходить вместе с ней к тете. Все это выглядело более чем странно. Да к тому же Рахима Джан сказала, что не хочет идти. Обе женщины посмотрели на меня выжидающе. «Я передумала, Бодрия, ты столько рассказывала о тете, она такая милая женщина, и я решила, что все же мне стоит познакомиться с ней». Глаза Бодрии расширились. «Серьезно? Ты действительно хочешь пойти со мной?» Во взгляде Бодрии совершенно ясно читался ответ, который мне следовало дать. «Нет, ты знаешь, пожалуй, все же не пойду. Наверняка вам с тетей захочется побыть вдвоем. А я пока загляну в учебный центр. Интересно посмотреть, какие программы там предлагают». Глаза Хамеды заблестели. Казалось, она увидела меня в новом свете. Замечательно, так и сделаем. Тогда встретимся в фойе после окончания заседания. Договорились? Я кивнула. Мне удалось добиться своего, оставив Бодрию в полной уверенности, что победа осталась за ней. Заседание окончилось, и мы с Бодрией разошлись в разные стороны. Оба наших охранника уехали вместе с ней. Неожиданно я осталась без присмотра, причем не только со стороны телохранителей мужа, но даже без вечно шикающей на меня бодрии. Прежде чем отправиться в учебный центр, мы с Хамидой и Суфией зашли перекусить в кафетерии. «У них постоянно проходят занятия, это как в школе?» — спросила я у Хамиды. Волнение и радость все больше охватывали меня, я снова возвращалась к учебе, пусть и ненадолго. «Не совсем, но похоже. В центре работают разные преподаватели, ты можешь ходить на тот курс, который тебя интересует. Слышала, как София говорит по-английски. Она делает большие успехи. Hello, how are you?» Старательно имитируя английский акцент, произнесла Хамеда. Я понятия не имела, что она сказала, но сам факт, что Суфия и Хамеда изучают иностранный язык, поразил меня до глубины души. Но даже больше, чем изучение английского, меня интересовали компьютеры. Я видела один в парламентской библиотеке и загорелась мечтой научиться работать на такой чудо-машине. Библиотека находилась в небольшой комнате в цокольном этаже — Вдоль стены стояли всего три полупустых стеллажа, но женщина-библиотекарь была полна решимости собрать достойную коллекцию книг по истории, экономике, юриспруденции и прочим наукам, необходимым для парламентариев. Пробегая пальцами по корешкам книг, я думала, как же многому нужно научиться, чтобы по-настоящему работать в парламенте и правительстве». Мы пришли в небольшое здание, расположенное неподалеку от здания парламента. Видно было, что оно совсем новое, недавно построенное. На дверях висела табличка, написанная на двух языках — английском и ДАРИ. «Учебный центр только для женщин». «Этот центр действительно только для женщин?» — спросила я. «Мужчины сюда не могут зайти?» «Абсолютно исключено. Это как хамам», — засмеялась Хамеда. «Слава Аллаху! Наконец хоть кто-то всерьез воспринял наше участие в работе парламента». Международные организации прислали сюда преподавателей и компьютеры специально для нас. Учителя, техника — все в нашем распоряжении. Только приходи и учись. И много женщин-парламентариев пришли учиться. Увы, очень немного вздохнула Хамеда, зато очень многие сидят в парламенте и не понимают, зачем они там собрались, что от них требуется. Я и сама точно так же сначала ничего не понимала, а потом, это уже вторая моя сессия в парламенте, стала осознавать, как многому нам еще нужно научиться, чтобы парламентские институты заработали должным образом. «А пока что мы, как дети, только начинаем ходить, вернее, ползать на четвереньках». Джахангир, я вспомнила, как мой сын начал ползать на четвереньках, быстро-быстро перебирая руками и забавно хлопая ладошками по полу. Я соскучилась по нему. По выражению моего лица, Суфия без труда догадалась, о чем я думаю. «У тебя есть дети? Сын. Давно ты замужем? Почти три года». «Хм, а сколько же тебе было лет, когда ты вышла замуж?» «Тринадцать». «Хм, твой муж, вероятно, намного старше, но, судя по возрасту, бодрие», — заметила Хамеда, останавливаясь перед входом в центр. Я молча кивнула и вдруг сообразила, что хотя обе женщины и стараются не подавать виду, их разбирает любопытство. «Твой муж, чем он занимается?» На миг я лишилась дары речи, как ответить, если и сама толком не знаю. Понятия не имею, — пробормотала я, заливаясь краской. «Не знаешь, чем занимается муж?» — в один голос воскликнули они. «Как так? но ну, я у него никогда не спрашивала». «Не спрашивала? Но ведь ты живешь с ним под одной крышей». Их расспросы не были такими уж безобидными, как могло показаться на первый взгляд. Скорее всего, после странного голосования Бадри женщины пытались понять, что за ним стоит. «У него есть земля, и еще он обеспечивает безопасность иностранных компаний, которые хотят что-то строить в нашей провинции. Я не в курсе подробностей, он старается не посвящать нас в свои дела». «Понятно», — протянула Суфия, — «с таким видом, словно я только что разом ответила на все их вопросы». «А бодри Обсуждала с тобой кандидатов? Или говорила, за кого собирается голосовать?» Небрежным тоном спросила Хамеда. «Нет». Я потянулась к ручке двери, ведущей в учебный центр. Этому разговору нужно было немедленно положить конец. «Мы не обсуждаем парламентские дела. Я здесь лишь для того, чтобы помочь ей с бумажной работой или прочесть документ, когда нужно». «Она не умеет читать?» «Мне нравились эти женщины. С первой же минуты нашего знакомства они были мне симпатичны, но сейчас у меня возникло чувство тревоги. Пожалуйста, пойдем внутрь. Мне не терпится посмотреть, что там и как». Мы вошли в комнату, где женщина работала за компьютером. Ее пальцы буквально порхали над клавиатурой. Увидев нас, первых посетителей центра за последние пять дней, женщина расплылась в теплой улыбке». Выйдя из-за стола, она подошла к нам, все так же улыбаясь. Суфия, чувствуя себя достаточно уверенной в английском, поздоровалась с ней. Это была американка, преподававшая в центре, и вежливо поинтересовалась, как дела и как поживают ее близкие. «Почему здесь больше нет посетителей?» — шепотом спросила я Хамеду, пока Суфия обменивалась любезностями с женщиной нашим депутатам это не интересно они приходят отсиживают положенные часы на заседаниях и уходят домой никто не хочет учиться считают что и так знают что нужно делать парламентарию хотя никогда раньше этим не занимались всезнайки горько усмехнулась хамеда меня представили американки миссис франклин и объяснили что я помощник депутата Миссис Франклин, казалось, была счастлива, что я пришла к ней учиться. Ей было немного за тридцать. Я смотрела на нее светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под платка. На мягкую улыбку и светящиеся радостью глаза и думала, что она выглядит такой жизнерадостной, словно ей никогда не приходилось печалиться и страдать. «Ассалам алейкум, Рахима Джан», — поздоровалась миссис Франклин. У нее был такой чудовищный акцент, что я не сдержалась и захихикала. Бросив взгляд на Хамеду, я поняла, что моя реакция ей понятна. «У миссис Франклин прекрасный Дари, не так ли?» — рассмеялась Хамеда. «Итак, дорогая учительница, чем мы займемся сегодня?» Следующие два часа миссис Франклин терпеливо учила нас основам работы на компьютере. Мы начали с самых простых вещей, как пользоваться мышью, как двигать стрелку курсора. Меня переполнял восторг, мне нравилось все, что я делала, такой радости я не испытывала с тех пор, как была бача -пош. От одной мысли, что скоро я буду свободно работать за компьютером, и в точности, как миссис Франклин, щелкать клавишами клавиатуры, у меня просто захватывало дух. За окном быстро темнело, настало время идти домой. «Суфия обещала Бодрие, что доставит меня на машине с выделенными ей как депутату охранником и водителем прямо в отель. Перед уходом я поблагодарила миссис Франклин и крепко обняла ее. Она смеялась, обнимая меня в ответ. Голубые глаза американки светились радостью. «Я хочу снова и снова приходить к вам учиться. Мне очень понравилось. Спасибо». «Ах, если бы наш день и закончился на этой сентиментальной ноте!» Когда мы уже стояли на пороге, снаружи на улице прогремел взрыв. Мы отскочили в дальний угол комнаты, подальше от окна. «Где это?» — спросила Хамеда. Мы все тревожно переглянулись. «Судя по звуку, недалеко», — сказала Суфия, — «но на ракету не похоже». «Мы были людьми войны. Мы, но не миссис Франклин». Она побелела, как полотно, и вся дрожала. Хамеда обняла за плечи нашу учительницу, пытаясь успокоить ее. Суфия стиснула мою руку. Мы подождали. Взрывов больше не было. Суфия потянула меня за собой, и мы вышли на улицу. К нам бежали водители и охранник Суфии. «Что случилось?» спросила Суфия. Взрыв прямо возле здания парламента, похоже на бомбу. Оставайтесь пока здесь, мы разузнаем, в чем дело, и вернемся». В этот момент мы заметили водителя Хамеды. Он торопливо шагал в нашу сторону, что-то сердито бормоча себе под нос. Все мы разом устремились к нему. Что произошло? Взорвана машина, в двух кварталах отсюда. Похоже, они пытались убить Замарут. Все внутри меня оборвалось, к горлу подступила тошнота. «Замарут!» — воскликнула Хамеда. «Но «Ну еще бы после того, что она высказала им всем прямо в лицо! Она жива? Не знаю. Одни говорят, что нет, другие, что ее успели прикрыть охранники. Сам я не видел. Давайте садитесь в машину, нам лучше поскорее убраться отсюда», — хмуро добавил водитель.